«А какое следующее слово?» «По-моему, -по золото?» «Ага», — Хьюл заглянул в свою кружку. «Да, пьянство просветлению никак не способствует». «Слушай, вроде ты попустил одно золото», — заметил он. «Когда это?» — удивился там Джон, на макушке которого красовался колпак шута. Хьюл попытался вспомнить поточнее. «Полагаю», — сказал он, собираясь мыслями, — «это случилось между золотом и золотом, так мне кажется». Он снова заглянул в кружку. Та была пуста. Душераздирающее зрелище. «По-моему...» — он напрягся, подыскивая нужное слово. «По-моему...» «В общем, ещё от одной я не отказался». «Я плачу», — вступил шут. «Но не плачу». Он поднялся со скамьи и врезался головой в потолок. С десяток жилистых рук, невидимых полумрак и пивной, напряглись. Пальцы сжались вокруг верных топорищ. Та часть хилого мозга, которая была ещё трезвой и в ужасе созерцала свою пьяную в сестрицу, заставила хозяина приветливо помахать рукой в направлении сплошной борозды ощетинившихся бровей. «Всё нормально!» выкрикнул Хьюл, обращаясь к заведению в целом. «Вы не обижайтесь на него. Он, это, э, как его, ну, имбецил». «А, да, Шут, вот он кто. Смешной такой Шут из этого, как его?» «Из Ланкра», — подсказал Шут, грузно грузнобухаясь на скамью. «Правильно. Это где ж такой... Э, кожная болезнь какая-то, а не город. В общем, не умеет он вести себя» всю жизнь, поди, ни одного гнома не видел «Ха -ха -ха громко заржал шут. «У нас гномов недорост... ха ха, -ха Тут кто-то постучал Хьюла по плечу. Обернувшись, тот увидел перед собой бугристую, покрытую жёсткой щетиной рожу, выглядывающую из-под железного шлема. «Слэш, приятель, ты бы посоветовал своему приятелю потише веселиться!» — поступило предложение из-под шлема. А не то, вскоре он будет пировать с чертями в преисподней. Хьюл вперился в алкогольную дымку, медленно плывущую перед его глазами. «А ты сам-то кто такой?» — поинтересовался он. «Я — башня-лом-громодав!» — представился гном, ударив себя кулаком в обтянутую кольчугой грудь. «Так ты хорошо меня понял?» Хьюлу, наконец, удалось отчасти развеять дымку. «Слушай, а я тебя знаю», — сообщил он наконец. «Ты хозяин косметической фабрики, что на Бедокурной улице. На прошлой неделе я покупал у тебя партию грима». На лице громадава отразился панический ужас. И воинственный гном испуганно склонился над столом. «Ты чего орёшь? Тише ты, тише!» — зашипел он. «Но точно обрадовался Хью. Производство...» Эльфийский парфюм и румяна компани. «Кстати, отличная штука!» – проговорил там Джон, отчаянно пытаясь удержаться на чересчур узкой скамейке. «Номер 19 к примеру, румяна трупно-зелёные. Мой отец вообще говорит, что лучше на диске не найдёшь. Просто класс!» Гном смущённо затеребил топорище. но ну, эм...» – промямлил он. «Вообще-то да, да, ну...» Конечно, нет, спасибо, в общем. У нас только самые лучшие ингредиенты. Этой штукой их и добываете, безмятежно осведомил Сахью, указывая на грозное оружие громадава. Или сегодня ночью ты не работаешь? Брови громадава вновь ощетинились, разом став похожими на импровизированную летучку тараканов. Слушай, а ты часом не из театра? Из него самого ответил там Джон. «Бродячие актеры». «Нет», — поправил он себя. «Теперь уже оседлые актеры, ха -ха, вернее, сползающие славки. Гном вдруг оставил в покое свой топор и плюхнулся на скамью рядом с Хьюлом. Лицо его озарилось крайним воодушевлением. «Я у вас на прошлой неделе был», сообщил он. «Чертовски здорово, скажу я вам. Там про парня и девчонку было». «Девчонка, значит, замуж за другого вышла, за старика». А потом этот парень объявился. Но ей сказали, что он умер. Так она сначала место себе не находила, а дальше вообще не отприняла. Но потом оказалось, что тот человек был на самом деле совсем другим, только не мог признаться ей, потому как... Громодав шумно высморкался. «В общем, все умерли. Очень трагично. Признаюсь, я всю дорогу домой рыдал». Она была такой бледненькой. «Номер 19 плюс слой пудры», — весело пояснил там Джон. «И чуточка коричневых теней». «А?» «И ещё пару накладных платков под жилет», — добавил Том Джон. «Чего он болтает?» Повернулся гном к крупным, как бы не страдал этот эпитет, авторитетом в трактире. Хьюл ухмыльнулся, не поднимая глаз от своего пойла. «Ну-ка, парень». «Представим монолог Гретелины», — сказал он. «Запросто». Там Джон поднялся, стукнулся головой о своды трактира, вновь опустился на табурет и, в конце концов, встал на колени, сочтя это достойной заменой. Приложив руки к месту, которое, если бы не пара шальных хромосом, было бы его бюстом, он заговорил. «Быть или не быть, вот в чём вопрос». Пока там Джон произносил монолог, гномы, сгрудившись вокруг него, не смели вымолвить ни слова. Когда же у одного выпал из руки топор, все прочие яростно на него зашикали. Любовь моя, пью за тебя, закончил Том Джон. Выпивая яд, переваливающий через зубцы крепостной стены, далее бегом по лестнице вниз, бросавю платье, облачаясь наряд второго комического стража и появляясь на сцене слева, «Ну и дела! Чума на всех на вас!» «По-моему, вполне достаточно», — спокойно заметил Хью. Несколько гномов, опустив на лица шлемы, предавались безутешным рыданиям. Весь трактир дружно похлюпывал носом. Громодав промокнул глаза кольчурным носовым платочком. «Я такую грустную историю в первый раз слышу!» И уставился на Том Джона. «Постой-ка!» — скричал он, поражённый невероятным открытием. «Да это же мужчина!» «Проклятие! А я по уши втюрился в ту девчонку на сцене!» Он подтолкнул в бок Хьюла. «Слушай, у него эльфа случайно в роду не было?» «Чистокровнейший человек», — разом опроверг все домыслы Хьюл. «Я и отца его знаю». Он уже в который раз внимательно поглядел на Шута, который с открытым ртом внимал происходящему и перевёл взгляд на Том Джона. «Не», — подумал он, — «просто совпадение. Бывает». «Он же настоящий актёр», — продолжил он своё объяснение, а хороший актёр сыграет кого угодно. Хьюл чувствовал, как взгляд Шута буравит его коротенькую шейку. «Да, но одеваться женщиной — это как там сомнением пробормотал громадав. Там Джон стянул с ног сапоги, подложил их себе под колени и очутился с гномом нос к носу. Несколько секунд он присматривался, после чего чуточку изменил своё лицо и повернулся к публике. Взгляду посетителей трактира явилось сразу два громадава. Правда, один из них почему-то стоял на коленях и был гладко выбрит. Чума на ваши головы! Пробормотал Том-Джон, подражая говорку гнома. Гномы всегда славились незатейливым чувством юмора, поэтому шутка Том-Джона имела оглушительный, невероятный успех. Пока посетители трактира воздавали почести Том-Джону и Громодаву, Хаюл вдруг почувствовал, что кто-то смущенно трогает его за плечо. «Так вы оба при театре состоите?» Почти трезвым голосом уточнил шут. но «Ну да». Так значит, это ради вас я проехал пять сотен миль. Время действия следующей сцены сам Хьюл, скорее всего, обозначил бы как «тем же днём», а немножко позже. Стук молотков, которые бодро чеканили мгновение быстрого взросления дискума, покоящегося в колыбельке из лесов, проникал в одно ухо Хьюла, некоторое время жил внутри головы, после чего выбирался наружу через другую ушную раковину. Общие подробности ночного пиршества он всё же мог припомнить. Гномы без устали поставляли им выпивку, в то время как Том Джон Лице действовал во все новых и новых ролях. Потом все вместе, по настоянию Громадава, решили перебраться в другое местечко. Затем почтили присутствием клатчскую забегаловку. Дальше всё смазывалось. В общем, как выяснилось, принимает он на грудь крайне неумело. Большая часть Эля всё же попадала в рот. Судя по омерзительному вкусу в ротовой полости, некое страдающее недержанием ночное существо тоже не промахнулось. «Думаешь, что справишься?» — спросил Витолер. Хьюл почмокал губами, тщетно пытаясь избавиться от мерзостного привкуса. «Попробую», — кивнул Том Джон. «История вроде бы интересная». Жестокий и коварный король правит королевством при помощи жестоких и коварных ведьм. Над замком проносятся бури. Вокруг зловещие, непроходимые леса. Подлинный наследник престола вступает в смертельную схватку с заклятым врагом. Блеск клинка Волнение, движение, шум. Плохой король гибнет, добро торжествует. По всей стране звонят колокола. Можно запустить сверху розовые лепестки. Задумчиво промолвил Витоллер. Я познакомился с одним человеком, который отдает их почти по себестоимости. Теперь оба во все глаза смотрели на Хьюла, который выбивал беспокойную дробь по спинке собственного стула. Впрочем, через секунду взгляды всех троих переместились на кошелек с серебром, который Шут вручил гному. Витоллер уже мог не ломать голову, как изыскать средства на окончание строительства дискума. А ведь это был только задаток. Вот они, всемогущие частные пожертвования. «Итак, ты готов её написать?» — спросил Витоллер. «Дело, в общем-то, не хитрое, согласился Хью. «Но как-то не знаю...» «Я не хочу тебя заставлять», — предупредил Витоллер. Три пары глаз продолжали буравить заветный кошелёк. «Что-то здесь нечисто», — отозвался Том Джон. «С одной стороны, Шут вроде бы говорит правду, но говорит он её так, будто не хочет, чтобы мы ему верили. Устами говорит одно, а глазами совсем другое. У меня такое впечатление, что ему самому станет легче, если мы ему не поверим. Точнее, поверим его глазам». Но с другой стороны, — поспешил заметить Витоллер, — кому будет хуже, пиастры решают всё. ХЮл резко вскинул голову. — Как ты сказал? — рассеянно переспросил он. — Пьеса решает всё, — поправился Витоллер. И вновь воцарилось молчание. Только Хьюловы пальцы упорно продолжали барабанить. С каждой минутой... Кошелёк серебром, казалось, прибавлял в объёме. Вскоре он грозил заполнить собой всю комнату. «На самом деле решает всё?» — неестественно громко заговорил Витоллер. «Насколько мне сдаётся, — начал Хью». Оба замолкли. «Продолжай. Извини, что перебил». «Да нет, пустяки. Говори, что хотел сказать». «Я собирался сказать, — продолжил Хью» что мы в любом случае в состоянии завершить строительство дискума. «Нам хватит только на каркас и сцену», — напомнил Витоллер. «Больше денег не останется. Не будет ни люка из преисподней, ни люльки для спуска богов, ни вращающейся платформы, ни вееров для искусственного ветра». «Но ведь раньше мы как-то обходились без этой мишуры», — возразил Хью. «Ты вспомни, как мы выступали». У нас и было то всего несколько досок для помоста, да отрез размалёванного холста. Зато сколько у нас жило рвения. А если нам нужен был ветер, мы сами махали веерами. Он снова забарабанил по стулу. Конечно, теперь можно даже не мечтать о машине для создания волн. Эх, нужна то махонькая такая. У меня как раз была идея со сценой кораблекрушения. Вот там бы эту самую... Извини. «Ничего не выйдет», — помотал головой Витоллер. «Мы же и так собираем толпы народа!» — вскричал там Джон. «Все правильно, малыш, но мы берем с посетителей медные гроши, а ремесленникам нужно платить серебром. Вот и получается, что если мы хотим стать состоятельными людьми, гражданами», — живо поправился он. «Нам стоило родиться на свет плотниками». Виттоллер беспокойно поёрзал на стуле. «Я и так уже должен троллю Христофразу больше, чем следовало бы». Том, Джон и Хьюл уставились на него в полном недоумении. «Да ведь это тот самый тролль, что отрывает у людей конечности!» — воскликнул Том, Джон. «И сколько ты ему должен?» — спросил хью «Вы, главное, не волнуйтесь», — поспешил успокоить их Виттоллер. С выплатой процентов я поспеваю. Пока что. Да, но что, если ты не вернёшь ему долг? Одну ногу и одну руку на выбор. Гном и юноша взирали на него с нескрываемым ужасом. Но как тебя угораздило? Угораздило, потому что я думал о вас обоих. Там Джону давно пора выходить на большую сцену. Ему вовсе не обязательно с молоду гробить здоровье ночуя в фургонах под открытым небом и только понаслышке от чужих людей, зная, что такое дом. А тебе, мой дорогой, пора остепениться, обзавестись всякими люками, верами и прочими причиндалами. Это вы меня подговорили построить театр, а я подумал и рассудил, что так будет правильно. Что это за жизнь? Скитаться по раскишим дорогам, давать по два спектакля в день, развлекая кучку праздных крестьян, а потом обходить ряды с протянутой шляпой, словно мы просим милостыню. Я-то мечтал, что у нас будет приличное место, где мы поставим удобные места для зажиточных горожан, которые не станут закидывать сцену тухлыми помидорами. и Я сказал себе, начхать, во что эта затея обойдётся. Я же ради вас старался. «Довольно, довольно!» — перебил его Хью. «Я пишу пьесу». «А я её играю!» Поддержал гнома Том-Джон. «Только имейте в виду, я вас к этому не склонял», — заявил Витоллер. «Это ваше собственное решение». Хьюл хмуро уставился на стол. «Хотя, надо признать, здесь есть где развернуться. Взять тех же ведьм. Очень удачно, что их именно три, а не две. Этого недостаточно. И не четыре, что уже перебор». Ведьмы наверняка начнут совать свои носы в ход истории. Много-много дыма, зелёные огоньки. С тремя ведьмами можно придумать отличную пьесу. Даже удивительно, как никто не догадался до этого раньше. Итак, мы зовём шута и говорим ему, что согласны, уточнил Витоллер, кладя руку на кошелёк с деньгами. А такая штука, как буря, ещё ни одну пьесу не испортила. Что же касается привидений, то он уже как-то раз попробовал вывести их в разлики себя сам, но Витоллер забраковал их, сославшись на то, что труппа не может позволить себе покупать наряды из муслина. «Кстати, наконец-то можно прописать роль смерти. Из юного смерти получится отличный смерть с белилами и в башмаках на платформе». «А откуда, говоришь, он родом?» — спросил Витоллер. «Из овцепиков», — ответил Хью. «Есть там одно захудалое королевство, про которое никто слыхом не слыхивал. Название похоже на эту... инфекцию одним словом». «Долгий путь». «А я бы с удовольствием те места навестил», — высказался Том Джон. «Я же сам оттуда родом». Витоллер уставился на потолок. Хьюл уперся взглядом в пол. «В такие мгновения лучше смотреть куда угодно, но не на ближнего своего». «Ты же сам мне говорил», — напомнил юноша. «Рассказывал, что дело было во время ваших выступлений в горах». «Да, верно, но я уже не припомню, где именно», — пробормотал Фитоллер. «Эти горы для меня все на одно лицо. Там не столько на сцене играешь, сколько возишься с фургонами, перетаскивая их вброд через реки и толкая по горным дорогам». «Я мог бы взять с собой молодой состав», и мы бы хорошо провели лето», — предложил Том-Джон. «Поставили бы все наши старые шедевры и вернулись бы к Масленице. А ты бы остался в Ангмор парке присмотрел за строительством театра. К открытию дискума мы были бы уже здесь». Он лукаво улыбнулся отцу. «Для ребят это отличная школа будет. Ты сам говорил, что наш молодой состав ещё не нюхал настоящей актёрской жизни». «Но хюлу всё равно нужно писать пьесу» указал Витоллер. Хьюл ничего не ответил. Взгляд его уходил в пустоту. Спустя какое-то время его рука нырнула за отворот камзола и появилась с небольшой стопкой пищей бумаги. Затем исчезла повторно, на сей раз за поясом, и извлекла на свет закупоренную пробкой крошечную чернильницу и пычок гусиных перьев. Отец и сын изумленно наблюдали за действиями гнома. Так и не проронив ни слова, Хьюл разгладил первый лист, открыл чернильницу, макнул туда перо, с минуту поводил им над столом, точно высматривающий жертву ястреб, и стремглав обрушился на бумагу. Витоллер глянул на Том Джона. Стараясь ступать на цыпочках, они покинули комнату. Когда пробило полдень, в комнату внесли поднос с закусками и стопку чистой бумаги. Настало время полдника, закуски на подносе стояли нетронутыми, бумага исчезла. Спустя ещё несколько часов, один из участников труппы, которому случилось прийти мимо двери, сообщил, что слышал доносящиеся из комнаты рёв и глухие причитания. «Нет, всё пустое, пустое, всё насмарку», вслед за которыми что-то громко рухнуло. Идя на ужин, уже сам Витоллер услышал истошное требование доставить свечи и заново очинить перья. Том Джон в тот день решил пораньше лечь спать, однако сон его мигом улетучился, вспугнутый накалом творческого вдохновения, которое бушевало в соседней комнате. Оттуда доносились проклятия в адрес балконов, лож и ярусов, слышались жалобы на мир, который никак не может обойтись без машинок для создания волн. Затем всё стихло. Шум и ярость сменились тихим поскрипыванием пера. Наконец-то Джон окунулся в сновидение.